Добальд, владетель Тура, Шартри и даже Блуа, отказался навсегда от нравов и веры отчизны своей, и, приобретя для потомков своих прекраснейшее владение во французском герцогстве, запер Луару северным пиратом в то самое время, когда один из морских предводителей, родственник его, кончил скандинавское вторжение, обеспечив себе обладание приморской наистрии. Как бы то ни было, первоначальное поселение Лулуари удержал еще в Нижней Британии, откуда она часто выходила под предводительством Рейнбольда. То, чтобы воспользоваться смутами королевства в царствовании Карла Простого и Рауля, то для отмщения наистрийским нортманам, захотевшим подчинить их себе. Но ни Шельда, ни Луара, может быть, не были поприщами самой упорной и отчаянной борьбы скандинавских нашествий. Париж, еще слабый, должен был увидеть пиратов у ворот своих и понести свою долю несчастья. В 820 году флотили из 13 барок, брошенные бурей в устье сены, осмотрела местность. 20 лет спустя это предшественники смерти должны были воротиться. 15 мая 841 года, в то время как междуусобная война готовила смерть 65 тысячам франков или германцев в равнинах Оксеруа, Нортманский флот под начальством Оскера поднялся вверх по сене захватил врасплох, разграбил и жёг Руан, Жумьеш, Фонтенель. Все монастыри, города и селения между Руаном и морем были тоже разграблены, сожжены или обложены контрибуцией. С этой минуты город, защищавший Париж, доведенный до невозможности противиться северным пиратам, навсегда был исторгнут из-под королевского владычества. Смелее и счастливее его Аскера был норвежец Рагнар Лоброк, знаменитый герой скандинавских преданий, который в 845 году со 120 судами проник в сену, на минуту остановился в Руане, опустошенном за четыре года перед тем, поднялся по реке до Парижа и накануне Пасхи вышел на остров Сите и в предместьях на обоих берегах реки. Жители скрылись частью в соседних лесах и болотах Бьевры, частью в Сен-Дени, где находился король Карл Лысый, своим двором и небольшим отрядом. Пираты беспрепятственно разграбили Сите и большие монастыри Святой Женевьевы и Сен-Жермен-де-Пре, где хранилось множество богатств. Варвары разрушили гробницы Кловиса и супруги его Клотильды. В летописях святого Бердена говорит, что... Король Карл хотел выступить против них, но, видя, что его воины никак не могут противостоять яростному напору нартманов, заключил с последними мир и дал им семь тысяч серебряных ливров, чтобы они отступили. При всем том пираты согласились только потому, что появившаяся болезнь произвела в рядах их большие опустошения. Рагнар и другие вожди посетили Карла в Поклялись своими богами и своим оружием никогда больше не переходить за границы его королевства и спокойно сели на суда с великолепной добычей. Но они почти тотчас же нарушили свое обещание, за которые получили уплату. Карл Лысый, купив таким образом мир, дал им новые средства на ведение войны, а себя лежил средств поддерживать ее. При отступлении Нортманы опустошили огнем и мечом оба берега Нижней Сены, потом берега Понсье и разграбили монастырь святого Бертена в Сент-Омэре. Зато велики были удивление и радость на севере, когда Рагнар Лоброк, выставив при дворе датского короля Горрика добычу из Найстрии, куски медной крыши церкви Сен-Жермен-де-Пре и замки от ворот Парижа, объявил, что подчинил дани все королевство Карла II. Вся датская и скандинавская молодежь толпилась около него, чтобы слышать, как он прошел плодоносную страну, наполненную всякого рода добром, которую боязливые и трусливые жители ее не умели оборонять. Рассказы его воспламенили жадностью, удвоили дерзость пиратов. Между тем, несчастья франков происходили от других причин, не от слабости и трусости, от непривычки поселенцев действовать оружием. Немощь и раздельность царствовали между мелкими свободными владельцами, грубый эгоизм между значительными, которые сосредоточивали вокруг себя почти все воинское население. По сказаниям современных писателей, король желал бы сразиться, но вельможи не хотели...